Глава девятая. 14 февраля в Пхеньон вошла дивизия Пына, произведенного императором Суджоном генеральское звание, и прибыл сам правитель страны утренней свежести, который установил веру в небесный мандат. По корейским поверьям, боги дают такой мандат династии как знак благосклонности. Со временем его действия утрачиваются, и к власти приходит новая семья. Суджон утвердился во мнении, что боги от него не отвернулись. Корейские полки очистили север от японских подразделений. В силу многовековой традиции уважения к старшим и почитания иерархической лестницы, северяне приняли восстановление императорской власти с охотой, энергично отвешивая поясные поклоны. Понимая, что в ближайшие недели начнется наступление на юг, Врангель чуть ли не на коленях вымолил у Брусилова короткий отпуск, прихватив приказном порядке Чона и с двумя денщиками на восьми лошадях, то есть под двух конь, помчался в кусон. Корейский офицер и предположить не мог, что он сломя голову скачет из-за амурных дел подполковника. Уездный город носил следы пожаров и недавних боев. К счастью, нужный табан не пострадал. «Син!» — с порога заявил барон. Жена хозяина заведения что-то быстро залопотало, низко кланяясь в пояс. «Она говорит вам, что син сегодня не работает, будет петь другая кисен, с которой вы сможете уединиться». «Скажи ей, что я хочу видеть, Син!» Офицер смущенно кашлянул и попробовал объяснить. «Барон Си, в Хиньоне можно найти искусственный кисен, вы забудете эту девушку!» Врангель стукнул кулаком по хрипкому столику. «Син!» Потом понял, что приказной рык нужно подкрепить еще кое-чем и сунул хозяйки банкноту. Та поклонилась... Ачье ее немолодые перси чуть не вылез из большого выреза и умчалась в заднее помещение. Гостям принесли чайник со сладким отваром и острый овощной суп. Вивичка появилась минут через сорок в платке, обернутом на мусульманский лад. Она поклонилась и села за столик точь-точь, -точь, как в прошлый раз. Здравствуй, син! Я был здесь с друзьями в декабре, помнишь меня? Чон перевел, не скрывая удивление. Подвигами в тылу врага барон не хвастал. «Нет, господин. Не корейцы для меня на одно лицо. Я специально приехал за тобой. Почему ты -то надела платок?» Меня ударил японский офицер, сказал, что я была недостаточно нежна с ним. Чувствуя, как кровь бросилась в голове, подполковник потянул руку и начал осторожно разматывать. Кисен не выразил и протеста. Через фарфоровую щеку протянулся безобразный синий бордовый рубец, как от удара плетью. Видавший комбат вздрогнул, будто плетка стягнула его самого. Пётр Николаевич Си, она говорит, что месяц не может работать, пока след не заживет. Позвать другую певичку, Чон он не предложил, осознал, что дело не в простой похоти. «Поедешь со мной? Тебя никто не обидит!» Девушка повела головой, не так, как это делают европейцы. Однако без переводчика очевидно отрицание. Она боится ехать с вами, говорит, что чувствует вас хорошего человека, но офицера на войне могут убить в любой день». Тогда она останется одна и каждый день будет получать плеткой в лицо, пока не растеряет красоту от шрамов. Дикость, азиатчина, барон хлопнул рукой по столу. Среди русских ее никто не обидит. Че он даже переводить не стал, зато девушка что-то прорепетала. Она приглашает пройти с ней русского господина, если его не отталкивает уродство». «Не отталкивает, но, черт побери, я совсем не для того сюда несся, чтобы просто сходить с нею», — барон растерянно оглядел своих спутников. Диньси корейского офицера убытал слейшую еду, проголодавшись во время скачки. Прошка кусал осторожно, поминутно заливая пожар чайным отваром. Чон он смотрел выжидающе. Командир выставляется посмешищем, когда женщина перед подчиненными объявляет ему отворот-поворот. Барон метнул в горло рисовую водку, тут не глоток нужен, а надраться в дрова. Выходит, зря приволок их сюда, зря заставил сын появиться в общем зале, с позорящим рубцом на коже. Накатила такая горечь и безысходность, что он обреченно махнул рукой и сказал «пошли». Потянул руку Кисен, она поднялась и увлекла его за собой. В маленькой комнатке, отгороженной от общего зала только сдвижной бумажной дверью, середину заняла бадья с теплой водой. Син указала на нее и начала расстегивать китель на бароне. Тот хотел было помочь, но с удовольствием отдался мягким порхающим пальцем. Он много слышал о тайных любовных искусствах Востока, но о таком никогда. Может, это изобретение хозяев табана, дурнопахнущее после долгой скачки тела, провонявшее собственным и лошадиным потом, ощутило приятное тепло воды. Потом девушка вытерла его. После горячей ванны барону оказалось совершенно нехолодно на не холодно, шом, неотапливая комнате, отделенной от зимней улицы только тонкой стенкой. Она сбросила с себя длинную юбку и открытую кофту, нырнул под одеяло. Не столько от формы ее тела, сколько от изящности и жуткой женственности движений, мужчина почувствовал нестерпимый пожар внизу живота. Через час он вышел в общий зал. «Уставимся на ночлег, господа, завтра с раннего утра в путь». Син вышла проводить и на миг прижала к шинели подполковника. Она говорит, что будет рада видеть вас после войны. Вместо ответа барон погладил ее через поток, снова укрывший волосы и синяк. Поехали. Наутро, когда уездный город скрылся за спиной, Чон задал странный вопрос. Вообще-то корейцы кажутся жутко бесцеремонными, непривычными к их человеку, спрашивая про дела, здоровье, возраст. Они могут за столом заявить, что им необходимо в туалет по-большому, и совершенно при этом не смущаются. Зачастую пускают ветры за едой. А что касается тонких душевных материй, щепетильны. Правильно съездили, господин барон Си. Брангель уловил интонацию. Дело не в том, хорошо ли он развлекся с ней в постели. Для подобных у тех полно девушек в Хеньоне. Скоро к ним добавятся красотки Сиула. Правильно, лейтенант. Вчера мне казалось, как и месяц назад, что сын единственный на свете, мне другой не надо. Я готов лететь к ней с другого конца земли. Знаете, Койка все опошлила и упростила. Нельзя верить сказку после того, как пихнул сказочную фею, как простую крестьянскую девку. Вы, русские, слишком усложняете жизнь. Есть жена, которая дома и растит детей. А Кисен удаляет вашу страсть далеко от дома, если можете заплатить за ее любовь. Практичным азиатам не понять русскую душу, метущуюся, ищущую свою половинку даже при наличии законной супруги, а не приключения на ночь. Ольга Михайловна тоже когда-то казалась воплощением подобного идеала. Она на четыре года старше барона, преданная и добродетельная жена. Можно сказать, ангел во плоти, терпящий далеко не ангельского мужа. Петр Николаевич настоял, чтобы Ольга не оставляла службу при государине и не ехала за заштатный Мугден. Интересно, а не противился бы, поехала? Очевидно, что вчерашнее приключение в Кусоне она не поняла бы и не одобрила, что не рассказывая ей про душевные метания. Когда барон со спутником вернулся в Пхеньон, пехота заняла берег на южном берегу Тендагана, а саперы принялись наводить переправу замен разрушенной. Петр Николаевич приказал готовить танки к длительному переходу. По данным штаба, японцы укрепились в районе Саривона а у Кэссона накапливается армия генерала Оку численностью более 100 тысяч для наступления на Пхеньон. В корпусе генерала Брусилова и переправленных в этот район пехотных и кавалейских частях началась суета, предшествующая большим операциям. Танкистам довели, что атака на японские позиции под Саревоном станет частью некого стратегического замысла, подробности Коева не разглашались из секретности. Там батальон Врангеля... Впервые участвовал в бою в строю кавалерийского полка на открытом поле против японских укрепленных позиций. Как обычно и бывает на войне, получилось совсем не так, как планировалось в штабах накануне. Утром, 24 февраля, штабс-капитан Бертлинг вылез из танка. К концу зимы потеплело, накрапывал дождь, и на тройные денщиком сапоги тоже на два пальца провалились в грязь. Рота развернулась в цепь перед тремя кавалерийскими эскадронами. Так как что-либо подправить в ходе боя невозможно, танк ни линкор и радиостанции не имеет. Командиры эскадронов, батальонов и танковых взводов собрались в последний раз. «Еще раз прошу господа», — увещал штабс-капитан, перекликивая канонаду, и грохот вулкасных разрывов со стороны японских траншей. «Не вырывайтесь вперед!» Машины по мягкому грунту двигаются не быстрее 10 верст в час. Для прицельной стрельбы останавливаются. Задача танков прорвать проложь из подавить пулеметы. Ваша — войти в проходы и развернуться в тылу, нарушить врагу связь и снабжение. Непременно, господин штабс-капитан, с легкой улыбкой ответил штабс ротмист. Карнеты и поручики также заулыбались Они не раз слышали подобные наставления укрываться позади железных коробок. Странно, чтобы не забыл простую истину. Сила кавалерии в ее боевом духе, кураже, атакующем по рыбе, Без них лучше вообще спешиться и ползти брюхом по коричневой жире, как презренные окопные братья. Бетлинг старской подумал, что слишком легкое занятие пхиньона сослужило корпусу скверную службу. Офицеры вроде как в бою побывали, победили, не получив ни царапины, чают и дали воевать, как на параде. Они не видели, с какой кровью одолевались японские позиции в Китае. Сейчас узнают, но для кого-то все знания кажется, слишком поздним. Пожав руки кавалеристам, командир роты вернулся к танку, поглядывая на карманы часы на цепочке, подходит время атаки. Арт-подготовка смолкла. На северо-западе к небу взлетели три ракеты. Он скачил на броневой лист, отсимофорил флажками начало выдвижений и нырнул вновь в вновь машины. Хорошо настойный мотор подхватил секунд через пять, и танк пополз вперед, раскидывая по сторонам грязевые лепешки. Перед выходом колючей проволоки командир роты не столько смотрит в сторону врага, сколько назад и по сторонам, как зоды держат строй, где конятся. Лошадям тоже гораздо труднее бежать, когда копыта проваливаются в жижу. В полуверсте от проволоки начали рваться первые фугасы. Штабс-капитан захлопнул люк. Что это, минометы или полевые трехдюймовки? вспыши, который длинный стрельб был, не разглядел. Зато проснулись пулеметные точки, пытаясь издали выгасить кавалерию. Бетлинг выхватил из кладки первый выстрел и достал его в казенник, упер приклад плечом. Выгода в мгновение, когда корпус танка стал стонительно ровно, резко дернул за спуск. Здесь не окоп, когда полагается тянуть крючок плавно и нежно. Снаряд поднял фонтанчик земли посередке меж проволокой и пулеметным расчетом. Второй выстрел совпал с прыжком на кочке, И улетел в небо. Надо остановиться, чтобы прицелиться точнее. Штабс-капитан обернулся к эскадронам и похолодел. Разудалые конники начали то самое, ловить кураж, разгоняя весь опор и догоняя танк. Юное дурачье. Они собираются перепрыгивать через колючку, как на ипподроме. с силой толкнул водителя, но то сжал педаль газа в пол. Отчаявшись попасть на ходу из пушки, штабс-капитан схватил пулемет, постреливая в сторону брустеров короткими очередями по 3-5 патронов. Конечно, попасть невозможно, но хоть головы пригнут. Танк ухнул перед ком в едва не зарывшись пушечным стволом в противоположный ее скат. Водитель судорожно переключил трансмиссию на первую передачу. Скрежеща, фрикционами буксуя по влажной земле, машину упрол, с ведущими передними колесами в склон. Развыла глубокие колеи и медленно выскреблась наверх, упираясь крюком в противоположную сторону окопа. «Будь и японцу ручной бомбой, как у эсеровских боевиков», подумал командир, «сейчас бы и каюк». «По-хорошему сзади должна набегать наша пехота и успокаивать жаждущих испортить машину». Бетлинг глянул в заднюю щель башни, узел страшную картину. Десятки всадников направили коней в разрыв колючки, проделанный танком. Они сталкивались, падали, лошади спотыкались, а их беспорядочную кучу принялся косить пулемет. Часть пробовала перепрыгнуть через заграждение, но куда там, со скидшей земли лошади высокое препятствие не возьмет. Проклиная бездарно гибнущую молодежь, Беринг скомандовал механику «Стоп!», развернул башню и всадил несколько 37 миллиметровых по траншеи сзади. Смолка два пулемета, но гибнущим эскадроном это не помогло. Поле перед траншеей уселось человеческими и лошадиными трупами. Кони скакали без садника дергались в вагоне на земле, или лежали неподвижно, придавив живых пока седоков. Ощутимо рвануло рядом. По броне забарабанил металл, посыпалась земля. Понимая, что кавалерии не помочь, штабс-капитан скомандал вперед, снова вращая липкий от пота маховик и разворачивая башню. Впереди заговорила батарея легких полевых пушек. Стискивая зубы, офицер лихорадочно искал пути выхода из-за Он не может двинуть к своим через ряды окопа, так как подставит корму под снаряды. Двигаться прямо вперед, как в давнем бою в Восточном Китае возле озера Тайху, и давить пушки. Два раза так не везет, тем более тогда ранен был. Поворачивая вправо и гони на полный прорывную механику, суму голову в передний отсек. Гони. Танк раскочегарился до 10 верст в час и понесся бортом к артиллерийской батареи. Спереди, позади и по бокам вспыхнули черные розы разрывов. «Не умейте стрелять по движущейся цели. Учитесь, другого раза не будет!» Штабс-капитан отмерил полырсты и снова закричал на ухо водителю. «Давай влево! Заходи к ним сбоку!» Механик разумел наконец, безумный замысел своего начальника. Резко развернул танк и, чуть не потеряв гусеницу, он повел машину к крайнему орудию, оказавшемуся на одной линии с остальными. Почую опасность, японские канониры подхватили станины лафеты и бросились, разворачивать пушки надо взять танк в прицел раньше чем он подойдет на опасное расстояние но это не китай и оружие совсем другое как бы ни кидало корпус трудно промахнуться с спидки сожений. снаряд ударил сбоку от позиции поранив нескольких солдат которые уронили лафет через считанные секунды на него забралась гусеница корежа стол, и щит и сплющевый откатник Танк перевалился через обломки орудия, топтал землю неуспевшего пластераниного и двинул к следующей. Лобовая броня приняла фугас и выдержала. Штабс-капитан стрелял из пушки и с пулемета мотился так, что благородные германские предки, видать, сгорели бы со стыда. Механик-водитель также закусил удила и вошел в раж, не уступая боевым задором молодым кавалерийским корнетам. «Хорошо, что у японцев нет боевых снарядов, как на флоте», — подумал Виктор Эдуардович, обстреливая последний расчет и видя пушечное жерло, поворачивающееся навстречу. Это была его последняя мысль. Стальная баллонка пробила башню на вылет за несколько секунд до того, как бронированный передок врезался в щит орудия. Оглушенный и слегка контуженный водитель остановил машину через сотню саженей после позиции батареи и сунулся в боевое отделение. «Ваше благородие, куда дальше?» Он увидел тело штабс-капитана, к гнищью. «Эх, ваше благородие!» Танк выпустил облако черного солярного выхлопа и направился к старой колее через японские траншеи первой линии. В к юго-западу горела машина барона. Тот Николаевич вылился через задний башенный люк прямо на решетку двигательного отсека, из которой било пламя. Скатился в мокрую грязь, которая с шипенем погасила вспыхнувший комбинезон. Он сел прямо в лужу, оперевшись на каток. Из башни досился треск патронных лент и хлопкирующихся в укладке пушечных выстилов. На оглушенную голову не пробилось ни звука. Барон не знал, сколько просидел без движения. Он перестал чувствовать нижнюю часть тела. В какой-то момент разлепил перемазанные глины сажи веки и увидел сажених пяти лошадь без седока. Попробовал подозвать ее и не услышал звука собственного голоса. Однако лошадь точно что-то расслышала. Приднула ушами и схрапнула, отступив на пару шагов. Врангель попробовал встать, хватаясь за горячий металл погибшего танка. Чуть не потерял сознание от дикой боли в ноге и руке, принявших осколки брони. Взял шаг, потом другой, едва не упал. В совершенно нереальном мире, где нет звуков, а только бесконечный монотонный звон, Нет и красок, вместо них лишь дым, да темный силуэт кобылы. Офицер усыпился за единственную мысль — поймать лошадь и вернуться к своим, иначе смерть. Барон снова переставил ноги. Кобыла вздрогнула и отступила на два шага. Каждое движение ногой причиняло беспредельную боль. Кроме этой боли и упрямого животного нет ничего. Войны и прошлого, будущего, далекого Питера, семьи и на Ройсты кисен. Дойти! Упав вперед, он усыпился за стремя, потянулся здоровой рукой за подпругу и понял, что не может забраться в седло. Чуть не рыдая от бессилия, барон ухватил кобылу под устцы, и потащил ее к танку, с трудом различая машину в дыму, благодаря продолжающемуся пожару. Обратный путь занял годы. Кобыла упиралась, мотала головой. И решительно не понравился огонь, запах соляра, к которому примешивался смарт горелого мяса, механик не смог выбраться. Как удалось уговорить лошадь замереть у танка хоть на миг, Петр Николаевич не запомнил. Ковристы знают, как недоверчивые скакуны к машинным запахам пугаются выстрелу и шарахаются от взрывов. Здесь всего хватало. Тем не менее барон резко на гусеницу, не упуская поводью, и упал животом поперек седла. секунда рискуя сверзиться, перебросил через куб раненую ногу, не вставляя ее в стремя. Он совершенно не представлял, в какой стране русские, а где японцы пустил лошадь шагом и довелся ее животному чутью, не прогадав. На этом корейская кампания для него закончилась. Полностью прорвать японскую оборону удалось лишь в трех местах, куда устремилась кавалерия корпуса. За ними в проломы в обороне вошла пехота, укрепил фланг и расширив брешь. Через четыре дня упорных боев окруженные японские части начали сдаваться. Грусилов за приказ отправить кавалерию за танками на прорыв укрепленных рубежей мог бы запросто лишиться погон, если бы не общий успех под царевоном. Гибель полка, в первый день наступления, от которого в остался лишь эскадрон, и двух танковых рот кажутся мелочью с высоты общего стратегического замысла, ибо в тех боях японская армия потеряла до 12 тысяч убитыми, ранеными и пленными, втрое больше, чем русская. Тяжело раненых Франгелей и Бетлинга отправили в тыл. Русская армия получила урок. Преодоление полевых укреплений должно производиться танками, сопровождаемыми пехотой. Даже у такого мыслящего и предового и начальника, как Алексей Брусилов, сыграл стереотип. Раз бы два танк сопровождения конницы, она и должна за ним скакать. Генерал переоценил ущерб, который наносит танковый огонь обороне врага. Если бы можно было переиграть сражение, командир корпуса бросил бы вперед танковую роту и полк инфантерии, а лишь за ними конницу с танками. Но война не штабные игры, Вратить обратно и повторить невозможно.